Глава двадцать седьмая За три дня до Парень в черной мантии чернокнижника лениво опирался на дверной косяк. Вся его поза выражала расслабленность, но глаза зорко следили за коридором. Давай быстрее, чего копаетесь? В комнате с двумя узкими кроватями двое буквально колдовали над сундуком. Один маленький верткий с едва пробивающимися у с и к а м и то и дело шмыгал коротким носом и очень ловко складывал магические пасы. Второй был долговязый рыжий тип, густо обсыпанный в е с н у ш к а м и Не выходит. Голос у коротышки был высокий и тонкий, как у девушки. У него никакая не двойная защита, а тройная. И кто его знает? Может, при следующей попытке мне руки оторвет. Давай, газ. Он дорожит своими бумажонками, как свободная минутка. Так давай корябать. Хочу знать, что он там пишет и кому. Сказал рыжий. Да не выходит у меня, не выходит. подвывал маленький и еще сильнее шмыгал носом и выкручивал пальцы идет сказал тот что следил за коридором он плавно отлепился от косяка и прошел в комнату опустился на одну из кроватей парочка что была занята сундуком бросила свое занятие маленький мак уселся на пол раскрыл книгу и принялся бормотать текст а рыжий встал в угол и сложил руки на груди каждое движение было выверено и продумано в комнату вошел мц а Он бросил подозрительный взгляд на сундук, затем обратился к сидящему на кровати. Я терплю тебя, дик. Потому что нам велено жить в этой к о н у р е но я предупреждал, чтобы никто сюда не шастал. Пошли прочь. Газ скочил, выронил книгу. «Ну, мы уже уходим. Мы тут просто занимались. Матц быстро нагнулся и поднял книгу с пола. Практическая магия. И какой же раздел вызвал затруднения? Вопрос прозвучал угрожающе спокойно. «М -м -м я читал. Газ не закончил. Он смешно взбрыкнул ногами и повис в воздухе вниз головой. В ту же секунду рыжий оказался на полу. Пусти, прохрипел он. Пусти сучий потрох. м а ц начал б ы л о д и к Заткнись. На лице Матца появилась нехорошая улыбка. м а ц жалобно протянул Дик. Мы ничего такого занимались. Ложь. Лицо Гаса сделалось красным, он нелепо дернулся и обмяк. Что ж, придется преподать вам троим урок. Это на какое-то время усмирит ваше любопытство. Не надо. И в з в ы л рыжий. Но воспитательный процесс был прерван. Пожилой маг в невзрачной серой мантии вошел в комнату. Отпусти их, м а ц сказал он. Не время для игр. Тебя хочет видеть верховный маг. Незамедлительно. Приказ был исполнен в точности. Газ рухнул на пол чудом не свернув себе шею. м а ц вышел, но перед этим смерил троицу таким красноречивым взглядом, что делалось ясно, он ничего не забудет и еще с ними потолкует. Аскетичные интерьеры сменились пышными дворцовыми залами. Провожатый привел молодого мага к п о к о я м Бальтазара Тоссы и кивнул: заходи, он ждет. Верховный маг сидел в кресле перед ним. Спиной к двери стоял посетитель. м а т с отметил, что гостю не предложили сесть, значит, не такая важная птица. Посетитель повернулся. Захаре, ты? Бальтазар т о с с а коротко улыбнулся. Вижу, вы узнали друг друга. Да, з а х а р и я я исправил твой провал и вернул Матса на п у т ь исправления. з а х а р я очень быстро взял себя в руки. Я рад видеть, что все-таки м а ц присоединился к нам, сказал он. Такой талант не должен пропадать впустую. Вот и я так подумал. Голос верховного мага был тих и спокоен. По лицу Захарии м е л ь к н у л а тень непонимания. Он не мог сообразить, для чего Тоссов вызвал м а ц а А паузы, которые умел держать предводитель всех магов, могли вывести из себя самого терпеливого человека. Но, наконец, т он о прервал многозначительное молчание и сказал: мне передали, что у м э т р а з а х а р и и имеются важные сведения, которые нельзя доверить ни бумаге, ни ушам моих секретарей, что он настаивает на личной аудиенции, и я ее предоставил. Захария поклонился. Я считал, что информация, добытая мной, заслуживает вашего внимания. Да, да, все так, подтвердил Тосса. Сведения чрезвычайной важности. Наши враги заключили союз с варварами, и их полчища готовятся атаковать наш приграничный б р и г у н т Мы примем все необходимые меры, ибо предупрежден значит вооружен. Слова звучали как похвала, но в них сквозило недовольство. Но я спросил Метра Захарию, откуда же ему стало известно о планах врагов. И я объяснил. Бальтазар Тоса поднял руку, прерывая поток оправданий. Да, да, Метр все очень гладко изложил. Но из достоверных источников стало известно, что в башнях Пепла пребывает некая особа, весьма щедро одаренная магическим даром. Юная Мальта так зовут девушку. Она умеет видеть настоящие. Верховный Макс тряхнул с лица с о н н ы е в ы р а ж е н и е и насмешливо взглянул на Захарию. Что думал я не знаю. Получив в свои руки башни пепла, уважаемый Мэтр забыл о том, кому служит, почувствовал весьма вредную и опасную независимость, прямо как в свое время ты, м а ц А своей воле это тяжкий проступок. Захария побледнел. Я должен был в ближайшие дни посетить башни, но в связи с новыми обстоятельствами следует поступить по-другому. Ты, м а ц отправишься туда прямо сейчас с небольшим отрядом чернокнижников и привезешь эту девушку ко мне во дворец. А ты, Захария, пока будешь пользоваться моим гостеприимством, как я ее узнаю? – спросил м а ц Алиса та еще с нее станется подсунуть другую девчонку. Мы хорошо осведомлены. Зовут Мальта. Ей идет семнадцатый год. Ростом она не слишком в ы с о к а но и не мала. х р у п к о с т р о е н и е м Волосы каштановые, обрезанные, едва доходят до плеч. Глаза ореховые, но когда девица вещает, они становятся белыми. В целом девушка весьма хорошенькая. Все верно? з а х а р и й сильно побледнел. Для экономии времени Захария напишет письмо наставницам. Они должны будут содействовать. м а ц к и в н у л но не выглядел убежденным. Ладно. Верховный маг указал на перо и бумагу. Пишите, Мэтр. Предъявите л ю с е й бумаги. Текст, думаю, понятен. Нет нужды диктовать. Захария быстро писал. На бумаге бежала ровная строка. Передать адептку Мальту Коракс для сопровождения во дворец Верховного мага. Он с силой поставил точку, перо скрипнуло и надорвало бумагу. Размашистая подпись. Бальтазар Тосса пробежался глазами по тексту. Отправляйся, Матц. Молодой маг вышел. Что, Захария? Ты правда считал, что такое может ускользнуть от моего внимания? Девушка еще не готова. Она не может пользоваться своим даром в полной мере. Ее в и д е н и е х а о т и ч н о Я хотел... п р и й т и к вам с результатом, Захария, Захария. Ты всегда был склонен к плетению интриг. Я с интересом слежу за твоей деятельностью. Не думаешь же ты, что я был так беспечен, что доверил тебе подготовку молодых магов и оставил без присмотра. Но нам действительно есть что обсудить. И начнем с исчезновения тумана из пепельных башен. Я встал а с кровати и размять ноги. Меня охватило волнение. Неужели я смогу выбраться отсюда? Ладони сделались влажными, и я с отвращением вытерла их о колючее покрывало. к а л е б не преувеличил, когда сказал, что приближен к верховному магу, и он действительно помог. Скоро, совсем скоро, здесь будет м а ц Он отвезет меня в столицу. Там я буду ближе к маме и Кристи и Джоку. Может, отец поправится. С другой стороны стены постучали, я тоже дала сигнал, что слышу. Может, они освободят и другого узника. Я испытала мстительную радость. Надеюсь, Захария не поздоровится. Темные делишки всех наставников вскроются и их накажут. Должна же существовать справедливость. Алиса пришла с подносом. Что-то ты выглядишь подозрительно довольной. в в а л я л а с ь тут, пялилась в потолок, а теперь сияешь. Что случилось? Я опустила глаза и постаралась п р и д а т ь лицу серьезное выражение. Нет ничего. Алиса обошла комнату, даже заглянула под кровать, не поленилась, сбросила на пол подушку и тощие одеяло, не найдя ничего предусудительного, удалилась. Лязгнули засовы. Скоро я забуду об этой жестокой негодяйке. Нет ничего хуже ожидания. Хотя нет, есть неведение. Я знала, что за мной должны прийти, но разделяла недоверие Матса к Медеи и Алисе. Вдруг они меня не выдадут, а скажут, что я сбежала, или придумают какую-то другую ложь, чтобы отводить чернокнижника. Вряд ли Матс станет обыскивать замок. Как назло, ни одного спасительного ведения, в которое можно было погрузиться и скоротать время. Под вечер я порядком и з в е л а с ь от безделья. То и дело вскакивала, прислушиваясь к звукам за дверью, пробовала несколько раз стучать в стену, но больше никто не отозвался. Сколько мы захаре ехали из столицы до замка в карете? Всего ничего, значит, м а ц уже должен быть здесь. Я была близка к тому, чтобы начать колотить руками и ногами в двери, кричать: «Я здесь! Спасите меня! Заберите отсюда!» И тут я отчетливо услышала голос: «Разве тебе плохо здесь?» Я вздрогнула и оглянулась. Никого. Нет, мне неплохо жаловаться нечего. Моя камера начала расплываться перед глазами. Одна реальность проникала в другую. Я уже ясно видела Орию, Бьянку и незнакомую мне маленькую горбатую ведьмочку. Поверь, Бьянка, ты свободна. Просто еще не осознаешь этого. Дай себе немного времени, отдайся колдовству, тогда ты все поймешь. Но ее ты не отпускаешь. Бьянка показала на ведьмочку. Ория вздохнула. Вся ее поза выражала бесконечное терпение. Покажи ей, Аса. Маленькая ведьма осклабилась и накрылась головой своим черным плащом и повалилась на пол. Из под п л а щ а д ы носились странные хрипящие звуки, ткань намокла. С нее сочились красные тягучие капли кровь. Бьянка нагнулась, чтобы откинуть плащ, но Ория удержала ее. Терпение, сказала она. Очертания фигуры под тканью менялись, и без того миниатюрная ведьма съеживалась. Из плаща начали пробиваться перья. Лицо Бьянки выражало отвращение и восторг. Она, да, ансаммистка. В своем к а р б о наносит перья, ей одинаково комфортно, как в человеческом обличье, так и в птичьем. п р е в р а щ е н и е завершилось. На п о л у с и д е л а в о р о н а и смотрела на ведьму, склонив голову на бок, сверкая живыми черными глазами. Ория вытянула руку, и Ас села ей на предплечье. На птичьей лапе поблескивало серебряное колечко с тонким орнаментом. Великолепно, правда? Она отправится в Мировингию и разузнает все, что можно об этом загадочном воре Коде. Я подумала про портрет бывшего верховного мага Мировингии Алонса к о д ы который висит в кабинете Захарии. Но нет, это невозможно, чтобы речь шла об этом человеке. Главное для Осы безопасно покидать наш замок. Я уверена, что она не приведет сюда толпу магов. Ория подошла к окну, открыла его. Ворона оглянулась, как будто подмигнула Бьянке, сильно взмахнула крыльями и полетела. А что маги? Бьянка ухмыльнулась. Нас же окружают тролли. Люди нам не страшны. Пока я не хочу, чтобы о городе ведьму знали. Те, кто должен, найдут сюда дорогу. Железная дверь. Ударилась о каменную стену. Камера наполнилась шумом голосов. Кто-то с кем-то спорил. Вот она, девушка с белыми глазами. Яркий свет магических светильников больно бил по глазам. Слишком резкий получился выход из видения. Все, Мальта, все хорошо. В камеру вошел к а л и б Мы пришли по приказу Верховного мага, чтобы забрать тебя. Он говорил то, что мне уже было известно. Я взглянула на Матса. Он стоял в коридоре, положив руку на шею Алисе. Поза казалась интимной. Калиб помог мне подняться и держал под руку, словно опасался, что я могу упасть. Подождите, там, я указала на стену, там они кого-то еще держат. Мы вышли из камеры прошли вперед, но никакой двери не было. Алиса сдвинула брови. Вы забрали адептку, теперь убирайтесь. То, что происходит в башнях, не ваше дело. Калеб еще раз прошел вдоль стены, с о т в о р и л какое-то заклинание. Уходим, сказал он. Тут никого нет, во всяком случае никого живого. По спине пробежал холодок.